Глава 9. И смерть свою утратит власть. Изабелли оказалась права. В институте был только Макс. Он спал в прихожей, неуклюже скорчившись на красной кушетке. Очки съехали на бок. Упавшая книга валялась на полу. Клэри с нежностью подумала, что Макс очень похож на Саймона в детстве. Те же очки, неловкость и оттопыренные уши. «Макс, как котёнок, способен заснуть где угодно», произнёс Джейс с неожиданным теплом. Бережно снял очки с носа Макса и положил настоящий рядом столик. «Не трогай его очки, перемажешь», сварливо сказала Изабель, снимая мокрый плащ. Её платье липло к телу, кожаный пояс, за который был заткнут хлыст, потемнел от воды. «Похоже, я простудилась, надо бы принять горячий душ». Джейс посмотрел ей вслед с чем-то вроде невольного восхищения. «Иногда она напоминает мне героиню детского стишка. Ну, знаешь, про Изабель, которая съела медведя. Не испугалась, не завопила». «А что, тебе приходилось пугаться и вопить?» «Не без того», — сказал Джейс, стягивая с плеч мокрую куртку. «Кстати, горячий душ — прекрасная идея». «Мне не во что переодеться, а ты иди, я тебя подожду». — ответила Клэри, вдруг почувствовав острую необходимость остаться одной хоть на пару минут, позвонить Саймону, убедиться, что всё в порядке. — Ерунда. Я дам тебе футболку. Его джинсы потяжелели от воды, сползли и висели на самых косточках, обнажая полоску, покрытой рунами кожи. Клэри поспешно отвернулась. — Не надо. — Пошли, — твёрдо сказал Джейс. — Я всё равно должен кое-что тебе показать. Идя за ним по коридору, Клэри тайком посмотрела на экран телефона. Саймон не звонил. Грудь как будто сковал лёд. Клэри не ссорилась с Саймоном много лет подряд, а в последние две недели он то и дело на неё злился. В аккуратной, как монашеская келья, комнате Джейса не было ничего, что могло бы рассказать о хозяине. Ни плакатов на стенах, ни книг на прикроватном столике. Кровать застелена простым белым покрывалом. Джейс выудил из шкафа аккуратно сложенную синюю футболку с длинными рукавами и бросил её Клэрри. «Села после стирки, хотя всё равно, наверное, будет велика. Я иду в душ. Крикни, если что понадобится». Клэри кивнула, прижимая к груди футболку, как щит. Джейс хотел было что-то ещё сказать, но передумал и скрылся в ванной, захлопнув дверь. Клэри опустилась на кровать, вытащила из кармана телефон и набрала номер Саймона. После нескольких гудков включилась голосовая почта. «Привет, это Саймон. Либо я забыл где-то телефон, либо не хочу с вами говорить. Оставьте сообщение и...» «Что ты делаешь?» — раздался голос у неё за спиной. В открытых дверях ванной стоял Джейс. За его спиной клубился пар и шумела вода. Джейс был уже без рубашки и босиком. Промокшие джинсы сползли с пояса, и прямо над их краем на коже виднелись резкие вмятины, оставленные ремнём. Клэри захлопнула телефон и уронила его на кровать. «Ничего, смотрю который час». «На тумбочке стоят часы», сказал Джейс. «А ты?» Звонила своему примитивному. «Его зовут Саймон», поправила Клэри. «И мне не нравится, что ты все время к нему цепляешься. Он не раз выручал тебя». Джейс смотрел на нее с глубокомысленным видом. Ванная комната быстро заполнялась густыми клубами пара. И от этого его волосы Урчавились еще сильнее. Тебя мучает чувство вины, потому что он ушел, не попрощавшись. На твоем месте я бы не звонил. Он все равно не возьмет трубку. Тебе откуда знать? Огрызнулась Клэри, не сдерживая раздражение. Я видел, с какой физиономией он развернулся. Ты не видела, потому что на него даже не посмотрела. А я посмотрел. Клэри отбросила с лица все еще влажные волосы. Кожа чесалась от промокшей одежды, и от неё наверняка воняло тиной. Перед глазами стояло лицо Саймона, когда он смотрел на неё в летнем дворе чуть ли не с ненавистью. «Это всё ты виноват!» — выпалила она с закипающим гневом. «Не надо было целовать меня вот так!» Джейс, подпиравший дверной косяк, резко выпрямился. «А как надо было тебя целовать? Есть конкретные пожелания?» «Нет!» Руки у Клэри дрожали. Пришлось крепко сцепить их в замок. Пальцы замёрзли, как ледышки. Кожа на них сморщилась от воды. «Я вообще не хочу, чтобы ты меня целовал!» «Мне показалось, что в той ситуации выбора у нас не оставалось». «Вот этого я и не могу понять!» — взорвалась Клэри. «Зачем она это сделала? Зачем королева заставила нас целоваться? Ей-то что за радость?» «Ты прекрасно слышала. Она хотела наградить меня». «Неправда!» «Сколько раз тебе повторять!» «Феи никогда не лгут!» Клари вспомнила, что сказал Джейс в доме Магнуса. «Они всегда знают, чего ты хочешь больше всего на свете и могут подарить тебе желаемое, но с такими бедами водовесок, что ты проклянешь тот день, когда дал мечтам волю». «Значит, она ошиблась!» «Она не ошиблась», — произнес Джейс с горечью. «Она видела, как я смотрю на тебя, как смотрит на тебя Саймон» как ты смотришь на меня. Мы для нее инструменты. И она сыграла то, что ей в тот момент захотелось. «Я не смотрю на тебя», — прошептала Клэри. «Что?» «Я не смотрю на тебя», — повторила Клэри и разжала стиснутые пальцы. По ним прошли красные пятна. По крайней мере, стараюсь не смотреть. Джейс сузил глаза, и из-под ресниц блеснуло золото. Клэри вспомнила, как впервые увидела его и подумала, что он похож на льва, смертельно опасного, злого зверя. «Почему?» «Сам-то, как думаешь?» — почти беззвучно произнесла Клэри. «Тогда какого чёрта?» Голос Джейса дрогнул. «Зачем вся эта история с Саймоном? Зачем ты отталкиваешь меня?» «Потому что это невозможно!» Против её воли слова прозвучали надрывно. «Сам прекрасно понимаешь». «Потому что ты моя сестра», — сказал Джейс, и Клэри молча кивнула. «И ты, значит, решила, что старый друг Саймон поможет тебе отвлечься?» «Вовсе нет», — запротестовала Клэри. «Я люблю Саймона». «Люка, ты тоже любишь», — отмахнулся Джейс. «И маму». «Саймона я люблю по-другому», — резко и холодно ответила Клэри. «Не надо рассказывать мне, что я чувствую». «Я тебе не верю!» Клэри встала. Не в силах встретиться с ним взглядом, она стала смотреть на тонкий шрам на плече Джейса, похожий на звезду. Память о старой ране. Ходж когда-то сказал, что жизнь сумеречного охотника сплошь шрамы и убийства, и Клэри нет в ней места. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что ты лжешь!» Глаза Джейса горели, а руки в карманах были сжаты в кулаки. Ты лжёшь не только мне, но и себе самой. Что-то внутри Клэри треснуло и сломалось. Слова сами сорвались с языка. А ты хочешь слышать правду? Что я люблю Саймона так, как должна любить тебя? Что мечтаю, чтобы он был моим братом, а ты не был? С этим ничего нельзя поделать. Или у тебя есть какие-то идеи, раз ты такой умный? Джейс со свистом втянул в себя воздух. По его лицу Клэрри поняла, что такого он услышать никак не ожидал. «Прости, Джейс, я не хотела». «Нет, не надо. Не извиняйся». Он шагнул к ней, едва не оступившись на ровном месте. Джейс, который никогда не спотыкался, не допускал ни одного неверного движения. Он поднял руку, желая погладить Клэрри по щеке, и замер в миллиметре от лица. Она чувствовала тепло, исходящее от его пальцев понимала, что надо отстраниться и не могла себя заставить. «Ты не понимаешь...» Голос Джейса дрогнул. «Я никого никогда так...» «Я думал, что не могу, что не способен. Меня воспитал отец». «Любовь — это уничтожение», — глухо сказала Клэри, и я помню. «Я думал, что в моем сердце любви быть не может», — произнес Джейс так... Будто сам не ожидал услышать от себя эти слова. «Никогда. Но ты...» «Не надо!» Клэри накрыла его ладонь своей, сплетя пальцы. «Это бессмысленно!» «Неправда!» — с отчаянием воскликнул он. «Если мы оба чувствуем...» «Не важно, что мы чувствуем!» — перебила его Клэри. Собственный голос звенел в ушах, как чужой. «Мы не можем быть вместе! Куда мы уйдем? Как будем жить?» Будем держать все в тайне. Все равно рано или поздно все узнают. Я не хочу лгать своей семье. А ты хочешь? Какой еще семье? Горько усмехнулся Джейс. Лайтвуды меня ненавидят. Неправда. И я не смогу рассказать Люку. И маме. Что она скажет, когда очнется? Всем, кого мы любим, наши чувства будут внушать отвращение. Отвращение? Джейс отпрянул от неё, словно она его оттолкнула. «Вот, значит, что ты об этом думаешь». Клэри не осмелилась поднять на него глаза. «Может быть», — прошептала она, — «я не знаю». Так бы и говорила. «Джейс!» Но он уже снова закрылся, спрятался за маской холодной небрежности. Невозможно было поверить, что только что он смотрел на неё совсем иначе. «Забудь мои слова» произнес Джейс ледяным тоном. «Больше я никогда не поцелую тебя. Можешь не сомневаться». Сердце у Клэри болезненно сжалось. Джейс отошел от нее, взял с комоду полотенце и направился в ванную. «Куда ты?» «В душ, ясное дело. И если сейчас окажется, что из-за тебя я впустую вылил всю горячую воду, я очень разозлюсь». Джейс пинком захлопнул за собой дверь. Клэри без сил рухнула на кровать и тоскливо уставилась в потолок. Из-под спины высовывался синий рукав футболки Джейса. Клэри перевернулась и вытащила футболку. Она даже пахла совсем как Джейс, мылом, дымом и запекшейся кровью. Клэри прижала её к груди, свернулась калачиком и закрыла глаза. Во сне она видела под собой зеркальную гладь озера, в которой мерцая отражались звёзды. Вода была и правда твёрдой, как зеркало, и легко выдерживала её вес. Клэр шла, вдыхая запахи морской листвы и города, сверкавшего огнями на горизонте. Из-под ног разбегались тонкие трещины и брызгали в стороны мелкие стеклянные осколки. В небе появилось какое-то свечение, тут и там возникали яркие сполохи, как горящие спичечные головки. Сверху дождем посыпались горящие угли, и Клэри в ужасе съежилась, закрывая голову руками. Пламенеющий уголь упал прямо перед ней и, едва коснувшись земли, превратился в Джейса. Он весь горел золотым светом. Глаза, кудри и распахнутые белые крылья с густым оперением. Джейс улыбнулся по-кошачьи и указал на что-то за ее спиной. Клэри обернулась и увидела темноволосого юношу очень похожего на Саймона. Он тоже был крылат, только перья чернели, как ночная тьма, и кончик каждого из них обогряла кровь. Вскрикнув, Клэри проснулась и уставилась в темноту. Скудный свет падал из узкого окна у кровати. Она села, все еще сжимая в руках футболку. Голова налилась тяжестью и ужасно болела шея. Клэри оглянулась и вздрогнула, увидев две яркие искры, похожие на кошачьи глаза. В кресле у окна сидел Джейс, в джинсах, в сером свитере и с уже почти просохшими волосами. В руках он держал какой-то предмет, поблескивающий металлическим блеском. Оружие? Но от кого ему защищаться в институте? — Как спалось? — Почему ты меня не разбудил? — после сна голос звучал хрипло. — Подумал, что тебе не помешает отдохнуть. Тем более, что спала ты, как убитая сказал Джейс и добавил ехидно. Даже слюней напустила. Прямо на мою футболку. Клэри вспыхнула. «Извини». Дрыхла Розинов рот, продолжал Джейс. Неподражаемое зрелище. «Хватит уже!» Клэри нашарила в складках покрывала телефон и с надеждой посмотрела на экран, хотя знала, что там увидит. Ни одного сообщения и пропущенного вызова. «Три часа ночи», — констатировала она с тревогой. «Думаешь, с Саймоном всё в порядке?» «Я думаю, у него не всё в порядке с головой. Причём в любое время суток». Клэри засунула телефон в карман и направилась в ванную. «Пойду переоденусь». Белоснежная ванная комната Джейса была не больше, чем у Изабель и содержалась в идеальном порядке. Клэри сняла мокрую футболку, умылась и провела расческой по волосам, которые от влажности пошли буйными кудрями. Футболка Джейса висела мешком, но материя оказалась очень мягкой и приятной на ощупь. Клэри закатала рукава и вышла из ванной. Джейс сидела в том же положении, мрачно уставившись на блестящий предмет в руках. Она подошла и заглянула ему через плечо, опершись на спинку кресла. «Что это?» Вместо ответа Джейс поднял предмет Зазубренная осколок зеркала. Однако вместо собственного отражения Клэри увидела в нём зелёную траву, голубое небо и голые ветви деревьев. «Осколок портала», — догадалась девушка. «Не знала, что ты его ещё хранишь». «За ним я сюда и пришёл», — произнёс Джейс с тоской в голосе. «Всё думаю, что однажды увижу в отражении отца. Может, пойму, что он замышляет». «Разве Валентин в Идрисе?» Я думала, он где-то здесь, в городе. Джейс покачал головой. Магнус считает, что в городе его нет. Он следит за Валентином? Но как? Магнус получил статус верховного мага не за красивые глаза. Мощь его чар простирается за пределы города, и он чувствует, что происходит на его земле. Клэри фыркнула. Ощущает волнение в силе? Джейс резко повернулся к ней, нахмурившись. «Я не шучу. Магнус начал расследование после того, как в районе Трайбека был убит Маг. Когда я оказался в его доме, он попросил у меня что-нибудь, что принадлежало отцу, и я отдал ему кольцо Моргенштернов. Обещал сообщить мне, как только Валентин объявится, но пока никаких признаков его появления нет». «Может, ему просто кольцо понравилось?» — предположила Клэри. — Магнус любит украшения. — Пусть забирает. Не жалко. Для меня оно ничего не значит. Джейс стиснул осколок, и Клэри с испугом заметила, что острые края рассекли ему ладони. Она отобрала окровавленный осколок и засунула его в карман куртки Джейса, висевшей на крючке. — Пойдём. Надо возвращаться к Магнусу. — сказала она как можно мягче. — Алик там уже давно. «Не думаю, что ему там надоело», — сказал Джейс, но всё же послушно поднялся на ноги, достал тела и вывел на руке исцеляющую руну. «Хотел задать тебе один вопрос. Когда ты вышибла дверь моей камеры в городе Молчание, как тебе это удалось? Что ты сделала?» «Просто начертила открывающую руну, самую обыкновенную». Её прервал резкий оглушительный звонок. Клэри машинально полезла в карман, прежде чем сообразила, что это не телефон. «В дверь звонят», — сказал Джейс, снимая куртку с крючка. «Пошли». На полпути к лифту они столкнулись с сонной Изабель, выскочившей из своей комнаты. На ней были банный халат и сдвинутая на лоб розовая маска для сна. «Три часа ночи! Кто может звонить в дверь в три часа ночи?» — возмущенно завопила она, так будто все это подстроили Джейс и Клэри. «А вдруг инквизитор?» — предположила Клэрри, похолодев. «Она бы просто вошла, как и любой другой нефилим», — сказал Джейс. «Институт закрыт лишь для нежити и примитивных». У Клэрри замерло сердце. «Саймон!» — воскликнула она. «Наверняка он!» «Неужели решил перебудить всех посреди ночи, чтобы признаться тебе в любви?» Изабель зевнула. «Не мог просто позвонить. Ох уж эти мне примитивные мужчины!» Прихожей было пусто. Макс уже перебрался в постель. Изабель повернула рычаг на стене и внутри собора зарокотала. К ним поднимался лифт. «Бедняге, не хватило ума и самоуважения просто пойти, надраться и заснуть в канаве», сказал Джейс. «Я разочарован». Клэри едва его слышала. От нарастающего страха кровь в жилах превратилась в кисель. Перед глазами возникли картины из сна. Ангелы, лёд, Саймон с окровавленными крыльями. Её начала бить дрожь. Изабель посмотрела на Клэри с сочувствием, сняла с вешалки синий бархатный плащ и протянула ей. «Надень! Тут холодно!» Клэри закуталась в плащ. Он был ей велик, зато сразу стало теплее. Отделанный атласом капюшон, она откинула, чтобы не мешал смотреть. Джейс открыл двери лифта. Клэри встретилась взглядом со своим отражением в зеркальной стене, бледным и перепуганным, и поспешно вошла в кабину. «Хей, а ты куда?» — вдруг спохватилась Изабель. «Никто не должен знать, что вы в институте». «Там Саймон», — объяснила Клэри. «Я знаю, что это он». «А если...» «Заходите уже», — перебил ее Джейс, шагнув в лифт и придерживая дверь. Изабель раздражённо вздохнула и послушалась. Вниз они ехали в молчании. Клэри пыталась поймать взгляд Джейса, но он намеренно не смотрел в её сторону и что-то еле слышно насвистывал. Клэри вспомнила лёгкую дрожь его рук, когда он обнимал её в летнем дворе. Перед глазами немедленно возникло лицо Саймона и то, как он почти бежал от неё по парку, исчезая в тенях. Её не оставляло необъяснимое предчувствие надвигающейся беды. Клэри первой выскочила из лифта в полумрак храма, освещенного палящими огоньками свечей, и чуть ли не со всех ног побежала по коридору между скамьями. Споткнувшись, подол плаща, нетерпеливо подобрала его повыше и метнулась к огромным двойным дверям. Изнутри они запирались на несколько бронзовых засовов толщиной с руку. Снова раздался звонок. Клэри уже открывала самый верхний засов. Изабель что-то прошептала Джейсу. Металлический брус поддавался с трудом. Клэри тащила изо всех сил, и вдруг на ее руку легла ладонь Джейса. Засов, наконец, отошел в сторону, и тяжелые врата распахнулись. В храм, гася свечи, ворвался ночной ветер, несущий запах города. Соли, дыма, остывающего бетона и мусора. Но к этим знакомым запахам примешивалось что-то еще. Привкус меди. Так пахнет новенькая одноцентовая монета. Сначала Клэри показалось, что на пороге никого нет. Потом из ночных теней возник Рафаэль. Его черные кудри трепал ветер. Ворот белой рубашки распахнулся, открывая шрам на горле. Он держал на руках чье-то бездыханное тело. Клэри в ужасе уставилась на него, не видя больше ничего вокруг. Человек на руках вампира был определённо мёртв. Его руки и ноги безжизненно повисли, как плети. Голова откинулась назад, и на горле зияла чудовищная рана. Джейс вдруг сжал Клэри за плечи, крепко, как тисками. В ужасе она различила во тьме знакомую вельветовую куртку с рваным рукавом, синюю футболку, залитую кровью, и закричала. Крик получился беззвучным. Колени подкосились, и Клэри непременно упала бы, если бы не Джейс. «Не смотри», — прозвучал наддухом его голос. «Не смотри». Но Клэри не могла отвести взгляд от запекшейся крови на темных волосах Саймона, от растерзанного горла, от длинных порезов, рассекших запястья. Перед глазами плясали черные точки, и невозможно было вздохнуть. Первой пришла в себя Изабель, схватила со стены тяжелый пустой подсвечник и направила его трехконечное острие в грудь Рафаэлю. «Что ты сделал с Саймоном?» — вопросила она холодным и требовательным тоном, став в эту секунду невероятно похожей на свою мать. «Эль ноэс no бесстрастно ответил Рафаэль. Он легко и неожиданно бережно опустил Саймона на землю к ногам Клэри. Она совсем забыла о том, какой чудовищной силой обладает вампир, несмотря на свою внешнюю хрупкость. «Что ты сказал?» прошептала Клэри. «Он жив». Джейс сжал ее плечи еще сильнее. «Он жив». Клэри резко вырвалась из его рук и опустилась на бетонный пол. Просунув руку Саймону под голову, она нежно приподняла ее и уложила к себе на колени. Кровь не внушала ей никакого отвращения. Клэри чувствовала лишь детский ужас. В последний раз она испытывала подобное в пять лет, когда разбила бесценную старинную лампу в маминой комнате. «Ничто!» — безжалостно произнёс внутренний голос. «Ничто теперь не сможет снова склеить эти осколки!» «Саймон!» — шёпотом позвала она, гладя его по щеке. «Саймон! Это я!» «Он тебя не слышит!» — произнёс Рафаэль. «Он умирает! Клэрри вскинула голову. «Ты же сказал...» «Я сказал, что он еще жив. Но пройдет несколько минут, может быть, десять, и его сердце остановится. Уже сейчас ваш друг ничего не видит и не слышит». «Надо срочно в больницу!» — воскликнула Клэрри, прижимая голову Саймона к груди. «Или нет, вызвать сюда Магнуса!» «Ты не понимаешь», — произнес вампир. Ему уже никто не поможет. «Да, мы не понимаем». Голос Джейса струился, как шелк по острому лезвию. «Поэтому тебе стоит поскорее нам объяснить. Иначе я приду к выводу, что ты нарушил завет, кровосос, и тогда придется вырезать тебе сердце. Что мне следовало сделать еще в прошлый раз?» Рафаэль улыбнулся одними губами. «Ты дал клятву...» что не тронешь меня, Нефилим. Забыл? Зато я такой клятвы не давала, сказала Изабель, не опуская подсвечник. Рафаэль даже не посмотрел на нее. Его глаза были прикованы к Джейсу. Я помню, как вы явились в Дюморт, чтобы спасти этого человека. Поэтому принес его сюда, а не отдал своим. Видите ли, он ворвался к нам без приглашения, и мы имели полное право его прикончить. «Но я знал, что это ваш друг, поэтому сохранил ему жизнь. Я не хочу вражды с нефилимами». «Ворвался? К вам!» — недоверчиво переспросила Клэри. «Саймон не способен на подобную глупость». «Он боялся превратиться в одного из нас». На лице вампира промелькнула тень улыбки. «И пришел узнать, как остановить процесс превращения. Помните...» Он укусил меня, пребывая в облике крысы». «Очень предприимчивый ход», — ставил Джейс. «Я одобрил». «Возможно, только при этом ему в рот попала моя кровь. А ведь обращение в вампиры происходит именно через кровь». Клэрри вспомнила, как странно отреагировал Саймон на старый фильм про вампиров по телевизору. «Как морщился от солнца!» «Все эти дни он боялся превратиться в одного из вас. С ужасом сказала она. Так боялся, что даже решил вернуться в отель, чтобы все выяснить. «Бедняга», — ответил Рафаэль. «Эффект от укуса вскоре рассеялся бы. Следовало просто подождать. А теперь...» «Что теперь?» — резко вопросила Изабель. «Теперь он умрет?» «Умрет и восстанет из могилы». «Он будет вампиром». Глаза Изабель в ужасе расширились. Острие подсвечника дрогнуло. Джейс выхватил импровизированное оружие из ее опустившихся рук и холодно посмотрел на Рафаэля. «Ты лжешь!» «Подожди, сам увидишь», — посоветовал Рафаэль. «Он возродится и станет одним из нас, детей тьмы. Поэтому я все еще здесь. Саймон теперь мой». Его голос не выражал никаких эмоций, можно было только догадываться, какое злорадство на самом деле испытывает вампир от того, что все складывается в его пользу. «Как этому помешать? Неужели ничего нельзя сделать?» В панике воскликнула Изабель. Глэри молчала, отстраненно удивляясь тому, что Изабель и Джейс, те, кто вовсе не любит Саймона, задают вопросы и мечутся в поисках решения. Они говорили за нее, потому что сама Клэрри не могла вымолвить ни слова. «Можно?» — ответил Рафаэль. «Можно отрезать ему голову и сжечь сердце». «Нет!» — закричала Клэри, крепче прижимая Саймона к груди. «Не смей его трогать!» «Я и не собирался!» — сказал Рафаэль. «Я не тебе! Даже не думай, Джейс! Даже не думай!» В наступившей тишине было слышно только взволнованное дыхание Изабель. Рафаэль же и вовсе не нуждался в дыхании. Поколебавшись, Джейс спросил: Ты думаешь, Саймон хотел бы стать вампиром? Как поступил бы он сам! Джейс стоял над Клэри, сжимая в руке подсвечник, как трезубец. Ей вдруг представилось, как Джейс хватает Саймона и вонзает трехконечное острие ему в грудь, разбрызгивая фонтаны крови. Отойди от нас! Закричала она так громко, что люди, идущие мимо собора, остановились и стали озираться по сторонам. Джейс побелел, как полотно. Золотые глаза на бледном лице горели нечеловеческим сиянием. «Клэри, ты же не думаешь, что я...» Саймон вдруг изогнулся в ее руках, хватая ртом воздух, и открыл глаза, невидящие и полные ужаса. Рыдая, Клэри прижала его к себе. Он потянулся к ней рукой. Хотел то ли коснуться, то ли вцепиться в лицо, не узнавая ее. «Это я! Саймон, это я, Клэри!» Она нежно взяла его руку и опустила ему на грудь, сплетя с ним пальцы, скользкие от крови и слез. «Саймон, я люблю тебя!» Его рука судорожно сжалась, из груди вырвался хриплый прерывистый выдох, и вдоха за ним больше не последовало. «Люблю тебя!» «Люблю тебя! Люблю тебя!» Слова эхом звучали в ушах Клэри. Безжизненное тело Саймона поникло. Рядом вдруг оказалась Изабель. Она что-то говорила, но Клэри на какое-то время утратила способность слышать. В голове стоял гул, похожий на шум прилива, в котором тонули все звуки. Клэри безучастно смотрела, как Изабель пытается разжать ей руки. «Странно. Неужели она действительно держит Саймона», так крепко. Потом Изабель бросила безуспешные попытки, скочила на ноги и стала яростно кричать на Рафаэля. Где-то посередине ее тирады к Клэрри вернулся слух, словно радиоприемник наконец-то поймал волну. — И что теперь прикажешь с ним делать? — Похоронить, — ответил Рафаэль. Джейс снова вскинул подсвечник к его груди. — Не смешно. «Я не шучу», — невозмутимо ответствовал вампир. «Так мы приходим в мир. У человека выпивают кровь, он умирает и его хоронят. Затем он сам выходит из могилы. Так мы рождаемся». «Я бы не смогла», — с отвращением пробормотала Изабель. «Не всем удается», — согласился Рафаэль. «Если рядом никого нет и некому помочь новорожденному вампиру выбраться из-под земли, он может так и остаться там, как крыса в западне». Из груди Клэри вырвалось рыдание, похожее на крик боли. «Я не могу его похоронить». «Тогда он останется таким, как сейчас», — безжалостно сказал Рафаэль. «Не живым, не мертвым» погружённым в вечный сон. Все посмотрели на Клери. и забыли Джейс, затаили дыхание, ожидая её решения. Только Рафаэль хранил равнодушный, почти скучающий вид. «Ты стоишь на пороге, потому что не можешь войти в институт?» спросила его Клэри. «Потому что это священная земля, а ты проклят». «Не совсем так», начал Джейс, Но вампир прервал его резким жестом. «Имейте в виду, что времени у вас мало. Чем дольше будете медлить с захоронением, тем меньше у вашего друга шансов выбраться из-под земли самостоятельно». Клэри посмотрела на Саймона. Если бы не раны, можно было подумать, что он просто спит. «Мы похороним его», — глухо сказала она. «Но только на еврейском кладбище». И я буду там, когда он начнется. Глаза Рафаэля сверкнули в темноте. «Предупреждаю, это не самое приятное зрелище». «В жизни много неприятного». Клэри вздернула подбородок. «Идем. До рассвета. Всего несколько часов».